В этот момент появилась служанка моя, она умела ходить на цыпочках совершенно бесшумно и тихо, одними губами произнесла, что ученик главного архитектора столицы, скульптор Тутмес, пришел к ней с очень важным известием. «Он что, с ума сошел?» — вскрикнула Нефи, но тут же зажала себе рот, испуганно глядя на спящего мужа. Он несколько раз повторил, что дело очень важное. — И касается всей царственной семьи, а не только вас лично, — прошептала на ухо царевне служанка Нефи быстро накинула алую тунику и выбежала из спальни. Моя провела ее черным ходом в небольшой дворик неподалеку от кухни. Там под пальмой сидел высокий, стройный тут в синей набедренной повязке с широким черным кожаным поясом, а рядом с ним стояла завернутая в белое покрывало женщина. Нефертити удивленно взглянула на них. Нефи... «Тебе грозит страшная опасность», — поднялся молодой человек. «О чем ты? И кто это?» — указала царевна на женщину в белом. «Это кия, танцовщица из нашей цирковой труппы. Она и принесла мне сегодня ночью страшную весть. Пусть сама расскажет». «Царевна, над головами вашей царственной семьи занесен топор», — громко заговорила, шагнув вперед девушка. «Рассказывай по порядку, что случилось?» — топнула босой ногой Нефертити, — Ее прямые, еще не подкрашенные брови сдвинулись, между ними образовалась морщинка, большие карие глаза прищурились и уперлись прямо в лицо говорящей. «Я танцевала прошедшей ночью на перу у фараона», — продолжил Кия. «Меня туда привез Нибуненес. Я видела собственными глазами, как фараон поставил оттиск своей личной печати под несколькими декретами. В них говорится о лишении вашего мужа сана наследника престола» об отстранении от всех государственных дел вашей тете Тии, а также о назначении главного виночерпия Пасера наследником престола. Ты что, танцуя перед фараоном, умудрилась одновременно прочитать столько папирусов? Да умеешь ли ты вообще читать? — спросила Нефертити, пристально глядя прямо в глаза танцовщицы. Кия смутилась, прикусила нижнюю губу, но глаз не отвела. Я подслушала, еще в доме у Нибоненесса, как эта старая высохшая щука и ментухотеп читал в кабинете декреты. А потом они сразу же поехали на пирк фараона, и меня повезли во дворец. — Что ж ты раньше не пришла? — Да не могла я ночью сбежать оттуда. Самого фараона ублажала. Только под утро они все перепились и заснули. Ну, тогда я к Тутмессу побежала. — А почему именно к Тутмессу? — Царевна, да что тут скрывать? Ведь всем известно, что вы удостоили его чести стать вашим любовником. — Ужас! — вздрогнула Нефи. «Что ж здесь ужасного?» — удивилась танцовщица. «Ладно, не будем об этом», — проговорила Нефертити, сжимая руки, чтобы справиться с волнением. «Тебе, Кия, известно, а из военных кто-нибудь поддерживает заговорщиков?» Я видела, как к небу на пир приезжал заместитель командующего столичным корпусом Панесхи. Мерзкий тип, толстый, как боров, волосатый, глаза на выкате, и все время меня то за задницу, то за грудь ущипнуть старался за кия. — Понятно, — кивнула царевна и властно подняла руку. — А сейчас помолчи. Она повернулась к моя. Беги к тетке, буди ее. Сообщи то, что слышала. Будешь пробегать мимо караульного здания, передай мое приказание. Начальнику караула дворца явиться в спальню к царевичу немедленно. Найди также Джабу и срочно пришли ко мне. — А вы оба за мной. По-военному скомандовала Нефи и побежала обратно. Она влетела в спальню и решительно растолкала мужа. — Что, уже взошло солнце? Царевич поглядел на бьющее в узкое окно под потолком алые лучи солнца. «О, Атон, прости меня, я не приветствовал твое появление». «Об Атоне потом», — Предвала его Нефи. «Именно сейчас, на рассвете, он послал нам весть о том, что против всей нашей семьи составлен заговор. Твой отец вчера ночью поставил свою личную печать под декретами, лишающими тебя сана наследника престола. Твою мать он отправляет в ссылку». — А знаешь, кого он назначает наследником? «Кого — Кого? — ошарашенно уставился на жену царевич. — пьяницу пасера. — Бред! — воскликнул Хеви. — Не может такого быть! — Кия, войди! — приказала Нефи. Вбежавшая в спальню девица взволнованно повторила свой рассказ. Царевич несколько мгновений смотрел на нее, затем вскочил и стал крушить все, что попадалось ему под руку, Звенели осколки стеклянных ваз, с хрустом ломались резные столики из красного и черного дерева и кресла, украшенные золотом и слоновой костью. «Убью! Всех убью!» «Тутмес, держи царевича, не дай ему поранить себя», — решительно приказала скульптору Нефертити и повернулась к одновременно вошедшим в спальню убийцу и начальнику караула дворца. «Джабу, возьми с собой нескольких воинов и на колесницах мчись к командиру корпуса ОМОНа Деду, Передай ему приказ наследника престола и будущего соправителя фараона, царевича Аминхотепа, поднять по боевой тревоге все войска и окружить дворец фараона. Передай, что заговорщики задумали отравить фараона и захватить власть, а для этого подмешали ему на вчерашнем перу снадобья, приведшие ко временному помутнению рассудка. Пока наш владыка не придет в себя, деду подчиняется только главной жене фараона, царице Тии и наследнику престола, царевичу Аминхотепу, — Сейчас деду должен арестовать своего заместителя, Панесхи, -э примкнувшего к заговору. — Беги, Джабу, от тебя зависит жизнь всей нашей семьи. Я уверена, что Панесхи -э попытается убить деду, ведь тот всегда был верен нам. Если командира корпуса арестовали, то отбей его. Для этого возьми как можно больше воинов из нашей охраны. Но заговорщики могут нагрянуть сюда. — Кто вас тогда защитит? — спросил Джабу. — Выполняй приказание. — «А мы о себе сами позаботимся», — вдруг раздался голос царицы Тии, которая несколько минут назад вошла в спальню сына и внимательно слушала, что говорит Нефертити. Когда Джабу выбежал из спальни, Тии прошлась по комнате, стараясь не наступать на осколки разбитых вас. «Ты все правильно сделала, моя девочка», — подошла царица к Нефи и обняла ее. «Главное — не дать заговорщикам возглавить столичный воинский корпус. Деду старый воин и привык мне подчиняться». Так что моли богов, чтобы он остался жив. Тут в комнату вбежала Низи. Тетя, в ворота дворца ломятся вооруженные люди. Что здесь происходит? Моя рассказала мне о заговоре, но я толком ничего не поняла. Потом объясню, бросил ей царица и обратилась к начальнику караула: Анупу, что ты скажешь? Сколько сможешь продержаться, пока джабу не подоспеет с помощью? у меня слишком мало людей, чтобы оборонять весь дворец, Ваше Величество, спокойно ответил воин. «Давайте укроемся в средней части дворца в храме. Там каменные стены и всего два входа. Я вооружу слуг и думаю, что несколько часов мы продержимся». По длинным коридорам семья фараона и наследника перешла в дворцовый храм. Испуганные жрецы в белых покрывалах по приказу Анупу начали баррикадировать входы. Его воины, забравшись на боковые галереи храма, приготовились через узкие окна, расположенные под потолком, отстреливаться из луков. Царская семья расположилась в центре храма, между толстых высоких колонн, покрытых раскрашенными иероглифами. В суматохе слуги забыли захватить из поспешно покинутых покоев переносные складывающиеся стульчики, поэтому царица уселась прямо на квадратное каменное основание колонны, она была одета в утреннюю белую льняную тунику. На голове блестел серебряными бусами маленький паричок. Ти даже в этой ситуации выглядела так, словно была готова проводить свой обычный утренний прием» фертите, присела рядом, внимательно наблюдая за происходившим. Рядом с ними вертелась Низи. Она не могла спокойно стоять на одном месте и бегала взад-вперед по храму, путаясь под ногами жрецов и воинов. На ней была только узенькая набедренная повязочка. Возьми и прикройся, малышка. Царица сняла с плеч и передала племяннице белую, искусно вышитую сидонскими мастерицами шаль Ты, похоже, прямо из постели к нам прибежала. — Да не надо, тетя! — отмахнулась Низи, схватив стоящие у колонны легкое метательное копье. — Без одежды воевать с сподручнее. — Я тебе дам воевать. — А ну, сядь рядом со мной! — всплеснула руками Тии. Она вскочила с места, но племянница уже весело бежала по лестнице вверх на галерею к воинам, приготовившимся к отражению атаки мятежников. За ней побежал и царевич, прихватив лук с полным колчаном стрел из груда оружия, принесенного жрецами. — И ты туда же, сынок! — — воскликнула царица. — Хеви, подумай обо мне и о твоей жене. А вдруг в тебя угодит стрела? — Не позорьте меня, мама! — отмахнулся на ходу царевич. — Девчонка будет воевать, а я буду сидеть внизу, уцепившись за вашу юбку. Да лучше погибнуть, чем жить опозоренным. — Что творится, что творится? — запричитала, качая головой ти. Ну, хоть ты, нефи, меня не покинула, я стрелять из лука не умею, — проговорила девушка, улыбаясь. — Но вот набить колчаны стрелами и принести их воинам смогу и она наклонилась над лежащим на полу оружием. «Правильно, дочка!» — вздохнула царица, тоже раскладывая луки и стрелы. «Надо что-то делать, а то изведешься, ожидая своей участи. Только если увидишь там на галерее низи, то хватай ее и тащи вниз. Не то она точно стрелу в лоб получит». Тут послышались громкие крики нападавших мятежников, и первые стрелы полетели в окна, они со звоном бились серо-зелеными бронзовыми наконечниками, о каменные колонны и стены — а затем с глухим стуком падали вниз на мраморный пол. Но некоторые из стрел все же попали в цель. Послышались стоны раненых защитников. Осада началась. В то время как мятежники под предводительством заместителя командира столичного корпуса Панесхи начали штурмовать дворец царицы Тии, Джабу с небольшим отрядом воинов на лодках пересекал Нил. Уже отсюда он увидел, как на восточном берегу, над плоскими крышами северной части города, поднимаются клубы дыма. «Гребите быстрее!» — рявкнул черный гигант на воинов. Нужно было спешить. Джабу отлично понимал, что сейчас все решают выигранные у противника минуты. Как только лодки пристали к берегу, он во главе нескольких десятков воинов кинулся по пыльной дороге от набережной к никем неохраняемым широко распахнутым воротам проходной башни. Однако, как Джабу не спешил, он не бросился, сломя голову, в самое пекло, когда подбежал к городской усадьбе командующего корпусом. бийц приказал своим воинам затаиться в соседнем переулке, а сам залез на плоскую крышу стоящего рядом дома, пытаясь рассмотреть, что творится за оградой усадьбы. В нескольких местах подсобные постройки догорали, Из просторного здания, где проживал командир корпуса, выбегали нагруженные разными вещами воины. Мятежники не удержались и начали грабеж. Бой шел только у восточной стены, окружавшей большой сад. Там стояло двухэтажное здание, построенное не из обычных саманных глиняных, высушенных на солнце кирпичей, а из больших, грубо обработанных блоков серо-желтого песчаника. Маленькие изрешеченные окна были только на втором этаже. Именно оттуда летели стрелы, поражая мятежников, пытавшихся, прикрываясь большими треугольными щитами, выбить массивным бревном, превращенным в таран, дверь, окованную бронзовыми полосами. Скорее всего, командир корпуса закрылся с верными воинами из своей охраны на втором этаже. Пробормотал Джабу, спускаясь по лестнице. «Но надо спешить, дверь долго не выдержит». Однако опять Джабу не полез на пролом. Он хорошо понимал, что у него слишком мало сил». Сунься он со своими воинами в усадьбу через распахнутые центральные ворота. Его оттеснят в один из углов сада и там уничтожат. — Мы сейчас скрытно проберемся к восточной стене, за которой идет бой, — приказал Нубит своим воинам. — По дороге в окрестных домах прихватите деревянные лестницы подлиннее, но перелезать через стену только по моей команде. Затем Джабу наклонился к уху невысокого воина в красной набедренной повязке и с луком в руках. Тот выслушал командира, улыбнулся и побежал прямо к воротам усадьбы. А весь отряд бросился бегом в обход к восточной части стены. Когда все уже были на месте, Джабу влез на лестницу и посмотрел, что делается у хранилища. Дверь уже трещала, готовая в любой момент рухнуть. Прикрываясь щитами, мятежные воины все ближе подбирались к зданию, готовясь ворваться в него. Но тут в их задних рядах появился невысокий воин в красной набедренной повязке, и, размахивая руками, закричал пронзительным голосом «Золото! Золото нашли в главном здании! Целые сундуки, полные золота!» Он повернулся и побежал через сад к главному зданию. За ним ринулись почти все нападающие, бросив таран, хотя дверь уже болталась на одной петле, и всего один хороший удар вышиб бы ее напрочь. — Назад, предатели! — закричал командир отряда, размахивая начальническим жезлом. — Назад, глупцы! Но алчный порыв воинов был неудержим. Командира даже сбили с ног, и он, ругаясь и лежа в пыли, смотрел вслед стремительно удаляющимся, сверкающим пяткам своих подчиненных. В этот момент и выпрыгнули из-за стены во главе с Джабу три десятка воинов. Они легко перебили оставшихся мятежников, и вскоре нубиец уже обнимал вышедшего из хранилища деду. Высокий и могучий воин с цветом кожи чуть посветлее, чем у Джабу, тоже был происхождением из Нубии, его круглая бритая черная голова была окровавлена. «Спасибо, брат», — сказал он хриплым голосом, хлопая огромной ладонью по спине родственника царицы. «Ты вовремя подоспел. Что вообще происходит?» «Это заговор против фараона и его семьи», — бросил Джабу в ответ. «Но сейчас нет времени рассказывать подробно. Все объясню по дороге. Бегом отсюда, за стену». Вскоре они оказались на улицах города, по которым метались испуганные жители. Когда вышли на одной из центральных улиц, пересекавшую весь город с юга на север, то навстречу попался большой отряд воинов. Командир, с озабоченным видом шагавший впереди, очень обрадовался, увидев деду, хоть и без парика и с окровавленной головой. «Слава богам, вы живы! Он наш верховный начальник!» — поклонился молодой командир. «Говорили, что мятежники убили вас, и теперь всем корпусом командует понесхи». «Этот негодяй и является главным мятежником!» — проревел командирским голосом деду. «Давай отправляйся с черным братом царицы, он будет тебе командиром!» Беспрекословно, выполняй все его приказы. Если встретишь понесхи, то захвати его в плен, а если это не удастся, то убей. А я пойду в расположение корпуса, обратился он уже к Джабу, восстановлю управление его частями и приведу все войска к дворцу фараона и царицы. Не забудь окружить храм Омона и дома, где живут его жрецы, напомнил Джабу, именно там сердце заговора. Не сомневайся, я все сделаю так, как надо, заверил его деду. Я с собственной рукой вырву их поганые сердца и брошу на съедение собакам. Они не будут покоиться с миром в своих усыпальницах, ожидая воскрешения. У них нет будущего. С угрозой прохрипел старый воин и ринулся по улицам города в штаб корпуса. Через четверть часа Джабу вновь переправлялся через широко разлившуюся реку. Только теперь он стоял на верхней палубе большого корабля в окружении вооруженных воинов, сжимая в руке большой бронзовый меч-секач. За его судном под большими оранжевыми парусами плыли еще три таких же просторных корабля, буквально забитых воинами с копьями и луками в руках. Раздавались удары барабанов, и тяжелые весла ритмично взрывали теплые серо-зеленые воды огромной реки. Тем временем во дворце Тии положение царственной семьи становилось все хуже. Опытный воин Панесхи сконцентрировал все свои силы на штурме дворцового храма. Он отлично понимал, что только с немедленным физическим уничтожением царицы и всех ее родственников заговорщики могут рассчитывать на победу. «Но, может быть, не надо туда так рваться?» — спросил Панесхи, бывший визирь верхней страны, старый Ментухотеп. «Ведь их власть кончилась, декреты подписаны фараоном. Кто посмеет ему противоречить? Может быть, начнем с царицы переговоры?» «Какие могут быть сейчас переговоры?» — с яростью зарычал желтые от волнения толстые и потные паныски. «Да плевать они хотели на эти папирусы!» «Подумаешь!» — оттиснул старый пьяница на них свою печать. «Кто будет изучать эти декреты?» «Только тот, кто силой захватит власть и уничтожит своих противников, будет хозяином страны. Как ты не понимаешь? Ведь сейчас все висит на волоске. Я даже не знаю, мертв ли деду, а если он вырвался живым из ловушки и сейчас собирает силы, что тогда?» «А ну, быстрее ломайте эти поганые двери!» — заревел он, выпучив свои огромные глазища на воинов, орудующих тараном у входа в храм. «Трусы вы, проклятые!» — вновь обратился Панесхи к жрецу. «Хотят власть захватить, а пролить кровь своих врагов боятся!» «Или, хуже того, брезгуют, и поганые!» — ругался он во всю глотку. «Сидели бы в своем храме и пели песклявыми голосами песенки в честь Амона. Нет же, полезли в драку! А теперь трясутся испугом своими задницами!» Тут высокие, нарядно украшенные, позолоченные бронзой двери из дорогого ливанского кедра с треском и грохотом рухнули, не выдержав мощных ударов тарана массивного бревна. «Ну, наконец-то! Вот сейчас мы им покажем переговоры!» — прорычал Панесхи, размахивая огромной булавой с длинными шипами. «Бей всех в лепешку! Вырезай их к сетху под корень! Никого живым не оставлять! Вперед! В золоте купаться будете до конца жизни!» И Панесхи во главе многочисленного отряда отъявленных головорезов, воодушевленных обещаниями своего командира, ринулся под полутемные своды храма. «О боги, я не могу этого не слышать, ни видеть!» Ментухатеп поморщился и отвернулся, зажимая уши руками. В храме началась отчаянная резня. Защитники царской семьи прекрасно понимали, что пощады никто из них не дождется, поэтому стояли насмерть под высокими каменными сводами, Раздавались громкие вопли, хрипы и стоны умирающих, глухие удары боевых топоров, мечей, булав. Царская семья, окруженная всередеющим строем воинов и вооруженных жрецов, собралась в одном из дальних углов, скрываясь от стрел и боевых топоров за большой каменной статуей Амона. «Здесь яду хватит на всех!» — вздохнула царица, снимая с руки перстень с большим изумрудом. «Он мгновенный, поэтому умрем быстро», — деловито объяснила племянницам тетка. Нельзя нам попадать живыми в лапы этих зверей. — Ой, тетя, я еще жить хочу! — всхлипнула, прижавшись к ней низи. Она уже давно бросила свое копьецо и сейчас дрожала всем телом. — Ничего, девочки, не бойтесь. Это одно мгновение, раз и все, — проговорила Тии. — Я не буду принимать яд, — сказала бледная, но спокойная Нефертити. — У меня кинжал. Я сама проткну себе сердце. В ее руке блеснуло длинное тонкое лезвие — Она приставила кончик кинжала под левую грудь и посмотрела на сражающихся вокруг воинов. Среди них отбивались от наседавших мятежников царевич Аминхотеп и скульптор Тутмес. — Подожди, Нефи! — остановила ее царица. — Сначала простимся с Хиви. — Иди сюда, сынок! — прокричала она изо всех сил. Весь в крови начальник караула толкнул царевича назад и встал на его место. — Иди к матери и жене. Они хотят с тобой проститься. Прохрепел он молодому человеку. Строй защитников сомкнулся, но еще ближе приблизился к статуе, за которой находилась семья фараона. Тии крепко обняла сына. «Прощай, сыночек», — всхлипнула она и вдруг завыла во весь голос, как простая деревенская баба. «Как я хотела, чтоб ты был счастлив, родил детей! Эх, не суждено мне внуков понянчить!» «Не плачь, мама, мы еще отобьемся», — говорил сын, обнимая мать, но, глядя при этом на молодую жену, Ти ревниво посмотрела на невестку, но пересилила себя. Обними жену, сынок, обними в последний раз. Всего сутки отвела вам судьба. Не фертите, прижала к себе мужа. На ее ресницах не было ни слезинки. Прощай, Хиви, сказала она просто. Мы с тобой вместе еще помолимся о Тону на том свете. По щекам царевича потекли слезы. Он вдруг взревел, как дикий зверь, оттолкнул жену и мать, и схватив валявшийся на полу боевой топор ринулся в самую гущу схватки. За царевичем в последнюю атаку кинулись все те из защитников, кто еще мог передвигаться. Этот сумасшедший и отчаянный напор был так силен, что нападавшие отпрянули назад, словно столкнулись с демонами пустыни, а не с людьми. Добейте «Да их, псов вонючих!» — заорал на весь храм Панесхи, размахивая булавой и ошалело вращая выпученными глазами. «Ведь их всего горсточка осталось! — он бросился на царевича, и занес свою палицу над его длинной яйцеобразной головой. Еще миг, и она бы треснула, как кокосовый орех. Но в тот момент, когда Тии уже всплеснула руками от ужаса, наблюдая за гибелью сына, чья-то мощная черная рука остановила смертельный удар. Этот жабу перехватил запястье толстяка и буквально смял его, как будто это была не мощная волосатая ручища, а тоненький прутик акации. Послышался хруст костей и раздался дикий крик, Затем гигант взмахнул другой рукой, в которой был зажат меч секач, похожий на гигантский серп, и отрубленная голова мятежника с беззвучно дергающимися толстыми красными губами покатилась по мраморному полу. Со времен Нового царства египетские воины стали широко употреблять мечи с бронзовыми серповидными клинками. Воины-шарданы, сардинцы, служащие в египетских войсках при фараонах XVIII и следующих династий, были вооружены длинными прямыми мечами. Другим, распространенным в те времена оружием для рукопашного боя, оставались боевые топоры и кинжалы. В пылу отчаянной схватки нападающие не заметили, как в распахнутые двери за их спинами ворвались воины только что прибывшего отряда. Смерть предводителя так ошарашила мятежников, что они начали, как испуганные крысы, метаться по храму в поисках убежища или выхода последних головорезов по Несхи. еще добивали, а Джабу уже обнимал царицу Тии, ее племянниц и царевича, который от усталости еле стоял на ногах. «Деду в добром здравии, столичный корпус в вашем подчинении», с короговоркой проговорил Джабу, «И слава богам, вы все живы!» Огромные черные руки обхватили всех четверых и так сжали, что Тиев взмолился: Хоть, Джабу, отпусти, ты нас просто придушишь!» Когда нубийц разжал свои объятия, побледневший царевич покачнулся и рухнул на окровавленный пол. «Бери его, Джабу, и неси к нам в спальню, надо хорошенько осмотреть Хиви». «Может быть, у него опасные раны, Нельзя терять ни мгновения. решительно приказала Нефертити и уверенной поступью зашагала впереди всех. «Да, пожалуй, Нефи скоро меня заменит. Устала, — пробормотала царица. — Ладно, пойдем низи и мы!» Ти обняла за плечи плачущую девушку. «Нам тоже надо отдохнуть. Очень уж сумасшедший денек сегодня выдался!»